На завтра его остановил на улице Фануччи в кремовом костюме и белой на сей шляпе. — Ну что, молодой юноша, — сильно коверкая слова на сицилийский лад, — сказал он Витто. — Люди болтают, будто ты разбогател. И ты, и твой приятель. Тебе не кажется, что ты обходишься со мной некрасиво? Сам посуди, ведь это моя улица. Стало быть, должен ты оросить мне клюв. Он употребил ходкой выражение сицилийской мафии «фари вагнари а пиццу». «Пиццу» — это клюв любой мелкой птахи, скажем, канарейки. А смысл самого выражения — выкладывай часть добычи. Авито по обыкновению промолчал. Он с полуслова разгадал, куда клонит Фанучи, но ждал, когда он выскажется без обиняков. Фанучи вздохнул. «Ты даешь 500 долларов?» И я прощу тебе обиду. В конце концов, откуда взять молодежи понятие об учтивости, которое подобает оказывать такому человеку, как я?» А Витта Корлеоне улыбнулся. И было в улыбке этого совсем еще молодого человека, не запятнавшего свои руки ничьей кровью, нечто столь леденящее, что Фанучин на мгновение остолбенел, но все же пересилил себя и прибавил —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 Он соображает, что к чему. Ты вообще присматривайся, как он себя ведет. У него больше опыта по этой части. Витта Корлеона переступил с ноги на ногу. На лице его изобразилось легкое замешательство. — Конечно, — сказал он. — Вы понимаете, для меня это все непривычно. Спасибо, что вы меня наставляете, прямо как истинный крестный отец. Его слова произвели на нафанучие впечатления. «Ты правильный малый», — сказал он. Он взял руку Витта и стиснул ее своими волосатыми ручищами. «Уважительный! А это в молодые годы великое дело. В другой раз запомни, чуть чего, приходи сперва ко мне. Возможно, смогу тебе посодействовать, если что задумаешь».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 Однако вечером в квартире Питера Клеменци по ту сторону дворика колодца Авито суждено было пополнить свое едва начавшееся образование еще одним уроком. Клеменци длинно выругался, Тессио потемнел, словно туча, но вслед за тем оба принялись обсуждать, не согласится ли фанучий на 200 долларов. Тессио считал, что это не исключено. Клеменца был твердо убежден в обратном. «Нет, это вошь со шрамом наверняка пронюхала, сколько мы получили от оптовика, которому сбыли товар. Фанучик гроша не скостит с трех сотен. Придется отстегнуть». Витта не верил своим ушам, хотя и постарался скрыть свое недоумение. «А с какой стати вообще ему платить? Что он может один против нас троих? Мы сильнее его, и у нас есть оружие». Почему мы обязаны отдавать кому-то свои кровные деньги? Клеменца терпеливо объяснил. у Уфанучие, есть дружки, страшные люди, зверьё. Есть и связи в полиции. Ты видел, он добивается, чтобы мы ему выбалтывали, что замышляем. Знаешь для чего? Наведёт на наш след легавых, и тем выслужится перед ними. Тогда за полицией будет числиться должок. У него это проверенный способ. А сверх того, ему сам Маранцалло выделил на откуп наш квартал. Маранцалло, гангстер, чье имя то и дело мелькало в газетах, возглавлял, по слухам, шайку, промышлявшую вымогательством, азартными играми, вооруженным грабежом. Клеменца принес вина собственного изготовления хозяйка дома подала им тарелку салями, маслины, корова итальянского хлеба и, захватив с собою стул, пошла вниз посидеть с товарками у дверей дома. Жена у Клеменца была молодая, не так давно приехала в Америку и еще не понимала по-английски,